«Пассажир. Позже я несколько отошел от религии, осознал, что это не совсем то, что мне нужно. Отделившись от всех, я взял большую сумку, закинул за плечи и пошел, куда ноги ведут. Никакого сопротивления со стороны кришнаитов не было. Это в порядке вещей. Кто-то приходит, кто-то уходит». Сейчас вражды между религиями практически нет. Бывают стычки между индусами и мусульманами, но достаточно редко, по крайней мере, на момент моего пребывания в Индии. Путешествовал я по разным местам, в основном поездами, в общих вагонах, похожих на наш плацкарт, но с более жесткими, ничем не обитыми деревянными сиденьями. Поездами путешествует очень много людей, и не только все сиденья забиты – Пассажиры размещаются на трех полках, на крыше, особенно когда население направляется на праздники, не втиснуться. У Садху практически никто билетов не проверяет, они все ездят бесплатно. То же самое делал и я. Бывал в основном в северных и центральных штатах. Самой южной точкой был Гоа.